30. -е. Одним из первых наставлений, которое комиссар Нуртфельд дал Нильсу, когда тот стал старшим констеблем, было ⁇ Никогда не беспокоить комиссара дома, если только дело не было действительно чрезвычайным ⁇ Частная жизнь комиссара была священна и скрывалась завесой молчания. Ничто из происходящего на работе не должно было проникать домой, и ничто происходящее внутри дома не доходило до его коллег по службе. С помощью одного-двух обрывочных разговоров Нильс с течением времени смог собрать по кусочкам картину семейной жизни Нортфельда. Жена его страдала от болезни, название которой никто не знал. Она заболела вскоре после женитьбы, и с годами ей становилось только хуже. Теперь она в основном лежала в постели и нуждалась во всесторонней помощи. Когда Нортфельд был занят на работе, о ней заботилась сестра, ведущая также все хозяйство. Когда комиссар приходил домой, то брал заботу о жене на себя. Он никогда не участвовал в вечеринках и не уезжал в отпуск. Если коллега, незнакомый с обстоятельствами, интересовался, как прошел его отпуск, он получал прохладную уклончивый ответ. А если кто-то был настолько глуп, что спрашивал, как дела у его жены, то наказывался весьма неприятным расписанием на месяц с самыми мерзкими дежурствами. Но то, о чем рассказала мэрта, можно было считать... «Чрезвычайно серьезным делом», — подумал Нильс, постучав в дверь кабинета комиссара и поняв, что тот уже ушел домой. Он нерешительно поднял трубку и продиктовал телефонистке домашний номер телефона комиссара. После нескольких гудков, наконец, послышался раздраженный голос. «Да? В чем дело?» «Добрый вечер, комиссар!» «Говорит старший констабль Гоннерсон. Прошу прощения за беспокойство. Я знаю, как вы строги с...» «Ближе к делу, Болтон." «У тебя должна быть крайне важная причина для звонка мне домой!» Откуда-то издалека донесся женский голос. «Герман! Герман, кто это?» А вслед за этим голос Нуртфельда, приглушенный, словно он отвернул голову от трубки, и такой мягкий, какого Нильс у него никогда раньше не слышал. «Не волнуйся, милочка, я сейчас иду!» Затем комиссар снова заговорил в трубку, теперь гораздо суровее. Что там, новая мировая война? Или задержанные подняли мятеж и подожгли участок? И приставили вам нож к горлу? Нет, комиссар, но Хоффман оказывается на свободе. Он годами свободно перемещается по острову, правит ими, насилует и избивает прислугу. Ага, вот как. И от кого вы слышали эту чушь? От человека, раньше работавшего на карантинной станции. Какого человека? От прислуги, которая плыла в той же лодке, что и я, когда возвращался с острова, если вы помните об этом. Ее зовут Мерта. От прислуги? рявкнул комиссар Нортвельд. Казалось, ему трудно дышать. «Не пора ли прийти в себя, Гуннерсон? Вы тратите рабочее время на то, чтобы слушать сплетни прислуги!» «Я считаю мэрту весьма достоверным источником. То, что она рассказала, очень серьезно, и я считаю, что нам надо как можно быстрее отправиться на Бронсхольмен». «Но вы там уже были, Гуннерсон, вы что, забыли? Там все в порядке, вы же сами сказали. Хватит уже глупости на сегодня. И я предупреждаю вас». — Не звоните мне больше из-за каких-то бабьих фантазий. До свидания! — проревел Нуртфельд и швырнул трубку. На следующее утро Нильс попробовал снова поговорить с шефом. В восемь часов он постучал в дверь, разделяющую их комнаты, но ответа не последовало. Гоннерсон слышал, как комиссар ходит по своему кабинету, поднимается со стула, снова садится, звонит по телефону и напивает себе поднос. Нильс подождал, снова постучал, но с тем же результатом. Он слышал, как констебли стучали в другую, наружную дверь, и после подозрительного «кто там?» их впускали, всех, кроме Нильса. Однако ближе к одиннадцати его преступление, похоже, было прощено, и шеф снова смилостивился. Но когда Нильсу было позволено войти, Нортвель хотел говорить только о контрабанде. — Теперь послушайте, что я выяснил, пока вы сидели и слушали бабьи сплетни. Шоферу грузовика, которого вы вчера задержали, зовут Иван Юхансон. Он брат владельца транспортной фирмы Исидора Юхансона. Привлекался несколько раз, кражи, нанесение телесных повреждений, то да все. Теперь он, очевидно, подвязался в контрабандном бизнесе и убедил своего ранее несудимого брата помочь с транспортом. «Вы видели ящики в кузове, прежде чем машина оказалась в воде?» «Нет, там было пусто». «Хм?» Нортфельд почесал затылок. Когда Ивана обыскали, при нем был бумажник, полный промокших купюр. Похоже, он продал весь груз спирта сразу после того, как они с братом получили его на верфи в Арверд Кюстон. Но где же его разбавляют и разливают по бутылкам? На территории транспортной фирмы? Не похоже, сказал Нильс. Обычно, когда разливают чистый спирт, надолго сохраняется запах алкоголя. Но я там ничего не почувствовал, и бутылок с воронками тоже не видел. По моему мнению, спирт был разлит по бутылкам и готов к продаже, уже когда его оставили на верфи Варвард-Кюстон. Кали Клинка пил его без проблем. «Это ни о чем не говорит. Кали Клинка пьет без проблем и древесный спирт». Но я понюхал его, и запах был, как у обычной водки. Нортвиль задумчиво кивнул. «Конфискованное у Панамы Бэнксона тоже было разбавленным спиртом в бутылках», — сказал он. «Нам следует поговорить со шкипером с карантинной станции» если именно его вы видели. Я отправлю пару констеблей в штатском по дежуре Тюпирса, где он обычно причаливает. Это деревянный пирс, не так ли? Комиссар поднял трубку внутренней связи и отдал приказ. Не успел он закончить, как позвонил телефон внешней связи. Чертахнувшись, Нортфельд положил одну трубку и взял другую. Нильс ждал, что будет дальше. Продолжит ли они вскоре разговор, или этот звонок окажется важным, и комиссар сделает ему знак выйти? Вначале казалось, что ничего страшного не случилось, и Нильс опустился на стул. Но затем выражение лица Нуртфельда изменилось. Глаза его расширились, а пальцы сжали трубку. Нильс поднялся, но шеф сделал ему знак сесть обратно. «Где?» — спросил он. «А, знаю, где это. Да. До свидания». После чего положил трубку и повернулся к Нильсу с озабоченным выражением лица. Я только что получил донесение, что утром рыбаки выловили труп. Молодая женщина. Похоже, пробыла в воде недолго. Он замолчал и поморщился. Затем продолжил грубым, раздраженным голосом, как будто что-то мешало ему произносить слова. Горло было перерезано особым образом. — Вы знаете, Гуннерсон, что я имею в виду? — Гороту. Тело обнаружили вблизи Бронсхольмина.